Все в порядке. Он, поиграв гранаты и прячет ее в карман. Они поговорили и все выяснили. Все прошло нормально. Да, пока все идет по плану. Ушли, Ироде. Старуха Павлова заглядывает в дом. Ушли, ушли, бабушка, говорит геодезист. Милок, так ты за косаранчо это сходишь? Сеть-то снять надо? Схожу, бабушка, схожу. Обещает горохов. А когда? А то солнце-то встает. Саранча посохнет вся на солнце. Вот нудная бабка. Сейчас пойду. Воды попью и пойду, говорит горохов. Он берет ту тряпку, что клал на ночь возле себя, несет ее к печке, на которой бабка варила чай. Не зря он предохранял себя на ночь. Как тут эта бабка живет, непонятно. На тряпке он нашел четырех клещей.